Глава 20. Ну что ж ты, Петро, так неаккуратно на дядю Сашу наехал. Сейчас бы порхал, как ночной мотылек в небесах, не ведая проблем. А в итоге что получилось? Нехорошо, как-то наша встреча прошла. Пережевывая ужин, поучал Александр своего молчаливого собеседника, прикрывавшего своим телом лазейку в убежище. Сашка решил, что, скорее всего, птеродонты вернутся с приходом светлого времени, с целью навестить своего сородича и добить непонятно куда пропавшую жертву. Поэтому поясным ремнем перемотав разорванное бедро, Сашка быстро раскидал валуны и сложил небольшое укрытие. Затем вырезал несколько кусков мяса с мощных плечевых мышц птера и, дотащив его тело до входа, принялся готовить ужин. «Спасибо тебе, Петруха, что прикрыл меня собой», Иначе твои братки меня бы точно порвали на маленькие кусочки. Заодно из голоду не дал помереть. Правда, мясо у тебя, как у вороны, хрен жуешь. Ты, наверное, самый старый был, вожак. Но все вот так и произошло. Воздавал почести поверженному врагу Сашка, доедая ужин. Утром, если все будет спокойно, надо будет двигаться дальше и разыскивать воду, подумал Сашка, осмотрев свои ранения. Несколько неглубоких укусов на голени и рваная рана бедра. Скорее всего, тер, будучи в конвульсиях, поработал когтями. Укусы быстро заживут, а вот бедро... Надо в водичке поплавать срочно, кровь смыть, до ножки подлечить. А то загноятся ещё. Чёрт тебя знает, как вы у себя в гнёздах за гигиеной следите. Гадите, небось, на пол? Поинтересовался Саня у Птера. Но тот молча лежал на камнях, раскидав в стороны свои могучие крылья. «Ну что ж, отдыхай, Петруха, заслужил», – сказал уставший, окровавленный с ног до головы путник и, расстегнув ремни на броне, улегся поудобнее средь камней. Поднявшись затемно, Сашка исправил недочеты в одежде, расширил поясничный отдел до полного приседа, разложил вокруг огня мелкие камушки, припасенные на морском берегу. Послушал окружающую обстановку снаружи и, оттолкнув закоченевшее тело своего соседа, выбрался наружу. «Ох, ёж-макарёж!» Оглядевшись по сторонам, Саня перевернул птеродактиле на спину. Зрелище было не для слабонервных. Птеры сам по себе был страшен при утреннем слабом освещении, но вот ранение, нанесённое Сашкиной шпагой, было просто ужаснейшим. Начиная от основания шеи и почти до левого бедра... Зияла глубокая ровная борозда. Грудиные ребра были распилены точно хирургической пилой. А из разрезанного живота торчали перерубленные внутренности. От этой картины у Сашки начались рвотные спазмы. Быстро перевернув тело обратно на живот, Саня отдышался, вернулся за своими принадлежностями и уже готовый к дальнейшему пути, принялся прощаться с динозавром. «Ты уж прости меня, Петро...» Но бог видел, что я не хотел. Так что прощай, боец, передавай привет своей братве, да скажи им, что не надо на дядю Сашу нападать. Хорошего ни нам, ни вам не получится». Уже собираясь уходить, Сашка вдруг обратил внимание на крылья птеродактиля. Вытянув закоченевшую конечность, он осмотрел крыло с двух сторон. Цепкие когтистые четыре пальца, видимо, с их помощью животные цепляются и ползают по скале. Пятый палец был длинным продолжением крыла, а вот кожаная мембрана, тянувшаяся от конца пальца до бедра, была хоть и длинная, но весьма узкая в размерах. «И как ты летаешь-то с такими недоделанными крылышками?» спросил Сашка. «Ладно, планировать с высоты, в это еще можно поверить, а вот как взлетать с земли, будучи весом около 50 килограмм?» «Это очень интересный вопрос». Сашка уже перевоил следующий по пути завал, когда услышал знакомые крики. Опа! Тучи, словно ястребы, кружатся над логом. Пахнет воздух яростью и твоей тревогой. Нет, не молнии, это не молнии и не грома раскаты слышны. Выходите, войны, выходите, войны, выходите, войны, на тропу войны! Пропел Сашка, набирая обороты. Прыжки и быстрый бег пришлось отложить для лучших времен. Было жалко больную ногу, с каждым шагом подававшую нехорошие сигналы о себе. «Нихрена! Отобьёмся! Главное руки и рога!» – веселился герой, крутя головой по сторонам. Основная надежда была на плётку и щит. Это в прошлый раз он готовился к другому сценарию. «Да я вас в капусту пошинкую, только суньтесь! Как раз и крылышек себе нарежу!» Сашке никак не давала покоя эта метаморфоза с крыльями птерозавра. Вот твари выследили, Саня засек, что со стороны его ночлежки приближаются несколько злобных истребителей. Ну, сейчас начнется. В бой, Александр Витальевич, к бою! Прикричал он, доковыляв до завала и заняв оборону среди валунов, в левой руке щит, а в правой полтора метровая шпага, рассекающая воздух. Давайте, мальчики, сейчас дядя Саша вам покажет кунг фу. Да, Александр до армии занимался в секции каратэ. На первом занятии его заставили долго отжиматься, чего-то он натворил. На втором его как довольно крупного бойца поставили в первый ряд, почти напротив сенсея. И Сашка так увлёкся, отрабатывая ката ногами, что нечаянно выбил ноготь на ноге соседнему ученику. Как же этот бедолага мучился, лежа на полу перед тренером. А на третьем занятии сенсей объявил, что все каратисты приходят в кимоно на следующий урок. И по причине отсутствия кимоно и денег Санек забросил данную науку. Не в простыне же идти. Но эти три занятия не прошли даром. Сашка сшил себе грушу из старого кожаного меча. Посадив мяч на пружину и наполнив песком с опилками, прибил ее к потолку опустевшей конюшни. Этот снаряд очень сильно помог ему в армейской иерархии. Сашка и так был очень силен от рождения. Взрослые мужики со страхом смотрели, как 15-летний Санек брал тяжеленную цепь и крутил ей в разных вариациях, не боясь проломить себе череп. А не боялся он потому, что умел напрячь мышцы так, чтобы просто вовремя направлять эту тяжеленную штуку, заряженную энергией. Для Сашки это было как ходить ногами, не думая о том, что их надо переставлять. И вот теперь сжатый в стальную пружину боец готовился к смертельной битве. Но огромные бакланы, покружив и покричав над мечущим маты с Сашкой, улетели. Видимо, вместо смертельного боя решили оплакивать своего поверженного товарища. «О как! Неожиданно вдруг!» «Наверное, Петруха постарался!» «Ну что ж, спасибо еще раз», – подумал перепуганный Сашка, смотря на улетающих динозавров. А вслух сказал «Хорошо, хоть не обгадили, летуны чертовы», и, развернувшись, полез через камни. По пути, высматривая воду и навострив уши, Александр продолжил раздумывать над невероятной летучестью птеродактилей. Вспомнив тот факт, что он и сам почти летает. Совершая гигантские прыжки и сопоставив множество возможных и невозможных факторов, Сашка решил остановиться на той мысли, что атмосфера в этом месте далеко не такая, как была дома. А иначе, чем объяснить сопротивление при резких движениях и то, как дышалось поначалу? Да и сейчас можно не дышать, достаточно расслабить дыхательные пути, и этого хватает слишком. Выходит, что количество азота либо кислорода здесь сильно превышено, и благодаря этой особенности птеродонт со своими недокрылышками чувствует себя в воздухе, как рыбка в воде. Прилично прохромав и при этом постоянно мониторя неба, Сашка вспомнил про стадо порнокопытных. Козы ведь тоже водичку любят. Надо мне было рядом со стадом крутиться. Они всяко быстрее к воде приведут. Хотя бакланы тоже не первый день здесь проживают они тому стаду численности контролируют, скорее всего. Так что надо двигать строго проложенным маршрутом, и пока не поправлюсь к стаду ни ногой. Сашка вскарабкался повыше на завал и посмотрел в сторону моря. Впереди до горизонта лежала зеленая равнина с тонкими серыми полосками камней. Ну вот и море убежало. Для Сашки это значит, что он либо на материке, либо на огромном острове. И что теперь... Продолжать идти вокруг горы? А толку? Отворачивать от горы и идти вглубь этого континента? Вопрос, конечно, интересный, и Сашка совершенно не знал, чем на него ответить. Он уже хорошо притомился, болела нога и хотелось есть. А думать, ну, никак не думалось. Что ж, если мозг отключен, значит, будем движимы идеей. А идея у нас отмокнуть хорошенько в водоеме. «И рано или поздно мы до него доползем», — сказал немного отдохнувший Санек и, перемотав обработанную мочевиной ногу, потыкал дальше вдоль горы. К вечеру уставший и едва волочивший раненую конечность Сашка наконец узрел очень интересное место впереди. Издали ему показалось, что это огромная площадь, полностью заваленная камнем, но по мере приближения площадь стала переливаться разным цветом и, наконец, превратилась в систему множества ручейков, плоских камней и травы. Облегчённо вздохнув, Сашка выбрал водоём побольше и направился к нему, размотал ногу, поснимал с брони снаряжение и начал громко и сильно ругать себя последними словами. Про своё голодное огниво он очень успешно позабыл, в огнеупорной коробке белел лишь пепел. Но делать нечего, без огня, зато воды и море. Сашка, обследовав водоем на предмет всякой нечисти, уселся в прохладную ванну и со страдальческим стоном погрузился в воду с головой. Немного полежав и напившись, он сел и начал отмывать засохшую кровь от кожи и волос. «Как же хорошо, когда ничего не болит!» Сказал приободрившийся Санек, обмывая раненую конечность. Мозг, отвлекшись от постоянной боли, снова принялся за работу, вырисовывая в сознании тучу вариантов дальнейшего исхода. В общем, жизнь налаживалась, если не считать то, что ночевать пришлось голодным, холодным, и ещё один неприятный момент сильно расстроил Александра. Вода, вопреки его ожиданиям, опять истекала от горы. Уже по привычке поднявшись затемно, Сашка облачился в помытую броню, развешал аксессуары по местам, Перемотал немного ожившую ногу и, набрав волшебной воды, легонько тронулся вперёд. Пройдя примерно час по времени, Саня увидел две знакомые звезды на посветлевшем небосводе. А это значит, что его неудачный поход с целью поиска себе подобных приближается к отправной точке, и Сашка наткнётся на свои старые следы. Всё начнётся заново, а всё это его любимый вопрос – И что же делать? Но это немного позже, а сейчас охотник выслеживал, выцеливал и потихоньку подбирался ближе к давно замеченному жирненькому крысюку. Сегодня у него запланирован шикарнейший званный ужин. А в весьма разносольном меню будут вкуснейшие шашлычки и чудеснейшая водица.